Глава 61. Марис. Два дня после убийства. С утра моросил дождь. Никто не врывался в жилище с масками на лице, и это уже был хороший признак. Интересно, какими словами министр обеспечивал ему иммунитет. Ему и его окружению. К окну спальни прилип желтый осенний лист. ветер размахивал ветками березы, словно испытывая их на прочность. Он достал из ящика в углу комнаты гантели, помахал руками, сделал по два десятка приседаний на каждой ноге и пошел в душ. В холодильнике нашлась коробка яиц и два помидора. После завтрака он побрился, надел под пиджак свежий пуловер А настроение было приподнятым. Ему хотелось позвонить Сандре и сказать, что все получилось, но что-то его удерживало. Все, что было между ними, произошло после сильнейшего стресса. А теперь, когда ее больше ничего не связывает. Нет, об этом лучше пока не думать. Надо просто увидеть ее глаза, ощутить ее прикосновение услышать голос, неискаженный бездушным электронным пространством. В конце концов, он просто обязан лично проверить, что все вчерашние договоренности с министром в силе. Убедиться, что ей ничего не угрожает. На улице он привычно поискал глазами свою белую короллу и только тогда вспомнил, что у него сейчас автомобиль Антона. А надо было бы заехать к нему и забрать свою машину. Правда, тогда придется ехать на другой конец города, в Мэш-Цимс, а это отсрочит поездку еще на час». Нет, лучше все-таки предупредить Сандру, что он собирается приехать для важного разговора. В конце концов, ее может просто не оказаться дома. Ее могли вызвать на допрос в полицию, морг, да куда угодно. Он нашел в списке контактов телефон Сандры, но услышал лишь голос оператора, что абонент недоступен. И это встревожило его больше всего. В чем он просчитался? Почему у нее отключен телефон? что если компания Петереса выбралась из собственной ловушки, а предупреждение министра не успело до них дойти, и они действуют по собственному усмотрению. Как он мог оставить ее одну? Кто придумал эти ограничения скорости? В Юрмале он свернул на проспект Булдуру и на несколько секунд притормозил у дома Петереса. Сквозь ажурную решетку был отчетливо виден красный Феррари и белый «Лексус». Машины стояли на тех же местах, что и вчера. Людей не было. Значит, их хозяева, скорее всего, еще внутри. Но телефон... Он резко надавил на газ, машина Антона подлетела на лежачем полицейском и опустилась тяжелым скрипом. Хорошо ее хозяин этого не видит. У ресторана «Джордино» он свернул на проспект «Дзинтору». и прибавил скорость, но тут же был вынужден сбросить ее вновь. Впереди, поперек улицы, стояла машина с мигающими на крыше синими огнями. За ней еще одна, а сразу за ними два больших красных пожарных автомобиля. От машин тянулись пожарные шланги. В небе, над домом Сандры, висел огромный изогнутый как знак вопроса столб дыма. Полицейский с полосатым жезлом шагнул к его машине, но Моррис, не слушая объяснений о закрытом проезде, уже выскочил из распахнутой дверцы и рванулся мимо него к дому. В тот самый момент, когда два санитара выкатывали из воротной силки с телом в черном казенном мешке. До них оставалось несколько метров, когда два других полицейских преградили ему дорогу. «Сюда нельзя! Вы здесь живете? Вы родственник?» «Я друг», — Марис на миг задохнулся. «Кто это?» «Кто на носилках? Я хочу видеть!» «Мы не знаем, кто она». Полицейский переглянулся с напарником. «Все тело. Там только экспертиза разберется». «Но если вы что-то знаете, мы запишем ваши показания. Или сначала ответьте на телефонный звонок. Вдруг это...» «Что?» Только теперь он и сам услышал настойчивый рингтон из бокового кармана. Он достал трубку, отошел на несколько шагов и повернулся лицом к дому. Двое пожарных посылали из брандспойтов в окна первого этажа мощные потоки воды. Дым из проваленной крыши и зияющих пустыми проемами окон второго этажа валил по-прежнему, но открытого огня не было. Весь двор заполняли шланги, штурмовые лестницы, люди в касках. «Кто это?» Голос лиги звучал странно, словно она с трудом вытаскивала из себя звуки, и внутри у него все ржалось от нехорошего предчувствия. «Что-то случилось? Ты в порядке? Здорово?» «Что с твоим голосом?» «Все нормально. Я только что от стоматолога. Анестезия еще не прошла. Просто я даже не знаю. Такая странная вещь. Я после врача заскочил в магазин. За продуктами». А когда открыла багажник, вот только что. Увидела в нем это. Это что? Говори толком, не томи. Я и говорю, я не понимаю, как оно туда попало. Такое большое, завернутое в бумагу и легкое. Как будто там картина внутри. Вот, я отправила тебе фотку. Он посмотрел на фото ватсап. В открытом Настеж багажнике лежал... Буксировочный трос, кроссовки, пустая бутылка из-под колы, два бумажных стаканчика и какая-то смятая одежда. Но основное пространство занимало предмет, похожий на большой конверт в вощеной бумаге, поверх которого красным фломастером нанесли размашистую надпись «Марису». «И ты уже брала это в руки?» «Я же говорю, легкое. Что мне с ним делать?» «Понятно. То есть ничего не понятно». «Где ты оставила машину?» «У магазина? Где же еще?» И включила сигнализацию. «А перед тем возле кабинета стоматолога. Почти под его окном. Это в Кенгараксе. Знаешь, на Прушу, там еще...» «Знаю, я живу в этом районе. А до этого на стоянке у дома. Эй, не молчи!» «Это анестезия. Не совсем...» «Не совсем анестезия?» «Нет, я хотела сказать, не на стоянке. Я ночевала в Юрмуле у Сандры. Она сама пригласила меня, а уже оттуда поехала к стоматологу. Я опаздывала. Даже переодеться не успела. — Что? Ты? А она? — Когда вы расстались? Что она тебе сказала? Где она сама? — Ничего не сказала. Думаешь, это она? — Ну да, больше некому. Я же говорю, что опаздывала и не могла ее найти. У нее большой дом. Гараж и ворота были открыты, как будто специально для меня. Когда я выезжала из ворот, в гараж входила какая-то женщина. Наверное, уборщица. Сандра что-то упоминала о ней. «Пакет?» «Что пакет?» «Открой его быстро! Что там внутри?» «Сейчас?» В трубке что-то зашуршало, потом звякнуло, и на экране появился новый снимок. Странное, словно вырубленное из квадратов, лицо в центре натянутого на подрамник холста. Фоном всему был дождь, такой, как на картине в галерее в день его знакомства с Сандрой. Капли дождя, казалось, вот-вот сползут с полотна и растекутся лужицей по багажнику. За дождем скрывались призрачные островы то ли кораблей, то ли домов, плывущих по морским волнам, по зеленому лугу, вновь по воде. А чуть ниже лица проглядывала верхняя часть морского штурвала. Он предельно увеличил изображение и посмотрел на печальные, словно потерянные во времени глаза в центре картины. «Это же ты!» — зазвучало в трубке. «Только такой странный она!» «Там должно быть что-то еще, записка, текст, посмотри на обороте!» Он с нетерпением смотрел на экран. «Чего она возится?» Это только картина и упаковка. Записка могла затеряться в бумаге. Тело на носилках не может быть Сандрой. Это какое-то недоразумение. Человек не может просто так сгореть в собственном доме. Не она. Сейчас она позвонит и спросит. Нет, он сам позвонит ей. Когда на экране появился новый снимок, он уже вновь набирал ее номер. Но только лишь для того, чтобы услышать голос оператора. Абонент недоступен. И прочитать на снимке слова. Человек из ниоткуда исчезает в никуда. Новостной портал Делфи. Сгорел дом известного бизнесмена. Вчера около девяти часов утра поступил вызов из Юрмалы, где открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом площадью 650 квадратных метров. Примерно через два часа пожар повышенной опасности был локализован, а его тушение продолжалось еще пять часов. В доме найдена погибшая женщина. По неофициальным данным, она может быть хозяйкой дома и женой убитого два дня назад известного предпринимателя и владельца фирмы быстрых кредитов Яниса Берзинша. Возбуждено уголовное дело. Полиция не исключает, что оба происшествия могут быть связаны между собой. Министр внутренних дел заверил портал, что будет проведено самое тщательное расследование, и виновные будут установлены в кратчайший срок. А напомним, что за последнюю неделю это уже второй пожар в Юрмале. Всего три дня назад горел двухэтажный особняк присяжного адвоката Валдиса Понке. К счастью, в тот раз обошлось без жертв. Что это? Совпадение или по району бродит опасный поджигатель? На этот счет полиция пока никаких комментариев не дает.